Аудиоиздательство Вимбо представляет Леонид Юзефович, самодержец пустыни, барон Роман Федорович Унгернштернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров. Предисловие к новому изданию. Это исправленный и расширенный вариант книги впервые вышедший в 1993 году, описавшийся двумя-тремя годами раньше. Здесь много новых фактов, значительная часть которых подчеркнута мной из публикаций Сергея Львовича Кузьмина, но еще больше может быть новых наблюдений, толкований и аналогий. Шире, чем прежде, я использовал слухи, легенды, Рассказы людей, чьи предки или родственники оказались втянуты в монгольскую эпопею Унгерна, и хотя их достоверность сомнительна, дух времени они выражают не менее ярко, чем документы. Тут я следовал за Геродотом, писавшим, что его долг — передавать все, о чем рассказывают, но верить всему он не обязан. Я убрал кое-какие рассуждения и умозаключения, которые имелись в первых двух изданиях «Самодержца пустыни», и которые теперь кажутся мне ошибочными, наивными или просто лишними. Как и раньше, я старался быть объективным, но объективность ограничена временем и личностью автора. Глупо делать вид, будто за четверть века после выхода первого варианта этой книги мои убеждения и я сам остались прежним. Все мы за эти десятилетия стали другими людьми. Я не утверждаю, что вместе с нами изменилось и прошлое, Хотя это совсем не так глупо, как может показаться, но чем дальше оно отодвигается от нас, тем больше может сказать о настоящем. Не потому что похоже на него, а потому что в нем яснее проступает «вечное».